Она успокаивала племянницу нежными словами, сулила ей счастливое будущее и, укладывая ее спать, будто свою дочку, свою милую дочку, надеждами и печалями которые она стала жить, баюкала ее, пророчая любовь, блаженство. В племяннице она видела себя, молодой, неопытной, красивой. Графиня заснула с радостным чувством, что она обрела друга, мать которой отныне можно все рассказывать. Наутро тетка и племянница обнялись с той глубокой сердечностью, с тем понимающим видом, который доказывает, как усилилось чувство, как окрепла близость двух душ. В этот миг послышался конский топот. Они сразу обернулись и увидели молодого англичанина, который, как всегда, не спеша проезжал по улице. Казалось, он изучал, какой образ жизни ведут эти две затворницы, и никогда не пропускал часа их завтрака или обеда. Лошадь сама замедлила шаг, не было надобности приостанавливать ее. Проезжая мимо окон, двух окон столовой, Артур не сводил с них печального взгляда. В большинстве случаев Жюли, не обращавшая на молодого человека никакого внимания, просто не замечала его. Зато Маркиза была одержима тем суетным любопытством, с которым в провинции следят за любой мелочью, чтобы чем-нибудь разнообразить свое существование, и от которого нелегко уберечься даже людям большого ума. Старуху забавляла робкая и искренняя любовь. Любовь, выражаемая безмолвно. Видеть Артура в определенные часы стало для нее привычкой, и всякий раз она приветствовала его появление новыми шутками. Садясь за стол, обе женщины одновременно посмотрели на островитянина. На этот раз глаза Жюли и Артура встретились, и она прочла в его взгляде столько чувства, что вспыхнула а он тотчас же хлестнул коня и умчался галопом. «Скажите, сударыня, что же делать?» обратилась Жули к Маркизе. «Люди каждый день видят этого англичанина и в конце концов решат, что я...» «Разумеется», — ответила тетка, прерывая ее. «Не сказать ли ему, чтобы он больше здесь не появлялся? И навести его на мысль, что он опасен? Да и как можно помешать человеку появляться там, куда его влечет? С завтрашнего дня мы не станем есть в этой комнате, и ваш молодой вздыхатель больше нас здесь не увидит. Вот как, моя милая, поступают светские женщины, умудренные опытом. Но на этом несчастья жили не кончились. Не успела она встать из-за стола, как неожиданно появился лакей Виктора. Он во весь опор мчался из буржа окольными дорогами и привез к графине письмо от мужа. Господин Деглемон покинул императора и сообщал жене о том, что императорский режим пал, что Париж взят и что вся Франция восторженно чествует бурбонов. Однако, не зная, как добраться до тура, он просил ее немедленно приехать к нему в Орлеан, где он надеялся добыть для нее пропуск. Лакей, бывший солдат, должен был сопровождать Жюли от Тура до Орлеана по дороге, которая, как считал Виктор, была еще свободна. «Ваше сиятельство, нельзя терять ни секунды», — торопил Лакей. «Прусская, австрийская и английская армии вот-вот сольются возле Блуа либо под Орлеаном». Через несколько часов Жюли собралась в дорогу и уехала в старом Редване, который отдала в ее распоряжение тетка. «Почему бы и вам не поехать в Париж?» — сказала она, целуя на прощание маркизу. «Теперь, когда возвращаются бурбоны, вы там найдете...» «Да и не будь этого нежданного события, я бы поехала, бедная моя детка, ибо мои советы...» очень нужны и вам, и Виктору. Поэтому я сделаю все, чтобы поскорее быть с вами». Жюли выехала в сопровождении горничной и старого солдата, который скакал рядом с каретой, охраняя свою госпожу. Ночью, остановившись на почтовой станции, не доезжая Блуа, Жули встревоженная шумом колес какого-то экипажа, который ехал следом за ними от самого амбуаза, выглянула в дверцу, чтобы посмотреть, кто же ее спутники.